Глава четвёртая. Джойс. Я начинала вести дневник много лет назад, но сейчас пролистав, сомневаюсь, что он вас заинтересует. Разве что вам интересна жизнь в Heyworth's Heath в семидесятых? А это, думаю, вряд ли. Ничем не хочу обидеть Heyworth's Heath семидесятых. Я любила и место, и время. Но пару дней назад Познакомившись с Элизабет, я попала на первое свое собрание клуба убийств по четвергам и решила, что об этом было бы интересно рассказать. Как тот дневник про Холмса и Ватсона, кто там его написал? Людям, чтобы они не говорили вслух, нравятся убийства, так что я попробую. Я уже знала, что клуб — это Элизабет и Брагимарив. который живёт в Вордсворте. Это где круговой балкон и Рон Риччи. Да, тот самый Рон Риччи. Это само по себе волновало. Теперь я познакомилась с ним получше, и блеск немножко поистёрся, но всё равно. Была ещё Пенни Грей. Ну, она теперь в Ивах. Это хоспис. Если подумать, я к клубу как раз подходила. образовалась вакансия, и я стала новой Пенни. Но тогда я, конечно, волновалась, я это помню. Я взяла с собой бутылочку неплохого вина за восемь фунтов девяносто девять пенсов, чтобы вы представляли. И когда вошла, застала всех уже на месте в мозаичной. Они раскладывали на столе фотографии. Элизабет. Организовала клуб убийств по четвергам вдвоём с Пенни. Пенни много лет служила в полиции Кента инспектором и привезла с собой нераскрытые дела об убийствах. Ей вообще-то не полагалось иметь у себя эти дела, но кто мог узнать? Начиная с определённого возраста, можно делать почти что хочешь. Никто тебе не запретит. Кроме твоего врача и твоих детей. Рассказывать о том, чем зарабатывала на жизнь Элизабет, мне не разрешается, хотя она сама иногда проговаривается. Скажу только, что убийство, расследование и много чего ещё для неё не в нове. Элизабет Спенни перебирали каждое дело строчка за строчкой, изучали все фотографии, перечитывали показания свидетелей, искали чего недостает. Им не достаёт. И мне нравилась мысль, что виновные приспокойно продолжают заниматься своими делами. Сидят в садике, разгадывают судоку и знают, что убийство сошло им с рук. И ещё, думаю, пенни с Элизабет это занятие просто нравилось. Стаканчик другой вина и тайна. Вполне светское времяпрепровождение. И в то же время Жутковатое. Отличное развлечение. Они собирались по четвергам, отсюда и название, потому что в мозаичной было двухчасовое окно между историей искусств и разговорным французским. Записались они и до сих пор пишутся как японская опера обсуждения, и это гарантирует, что их никто не побеспокоит. Им обеим по разным причинам многие задолжали услугу. Им всегда было кому позвонить, чтобы поболтать по-дружески. Судебно-медицинские эксперты, бухгалтеры, судьи, лесопатологи, гонзаводчики, стеклодувы кто только не побывал в мозаичной комнате. Все кого Элизабет Спенни сочли полезным для решения какого-то вопроса. К ним вскоре присоединился и Брагим. Он часто играл с Пенни в бридж и раз или два помог им по мелочам. Он психиатр, или был психиатром, или все-таки остался, не знаю точно. На первый взгляд ничего такого не заметно, но когда его узнаешь, то похоже. Я на терапию никогда не ходила, потому что кому оно надо? Распутывать этот клубок. Предпочту не рисковать, спасибо. У моей дочки Джоанны есть психотерапевт, хотя, посмотрев, какой величины у нее дом, трудно не спросить, зачем ей это. Так или иначе, в Бридж и Брагим больше не играет, и, по-моему, это досадно. Рон сам напросился, что вас, конечно, не удивит. Он ни на минуту не купился на японскую оперу и однажды в четверг заявился в мозаичную, разузнать, что там творится. Элизабет, которая ценит подозрительность превыше всего, тут же пригласила его полистать дело о вожатом скаутов, которого нашли сгоревшим в лесу у самой обочины А27. Она сразу распознала сильную сторону Рона, а именно что он никогда и никому не верит на слово. Сейчас Элизабет говорит, что чтение полицейских отчётов с точки зрения того, что полиция вам лжёт, удивительно эффективный подход. Комната, кстати, называется мозаичной, потому что там на большом, слегка наклонном столе собирают большие мозаики. Когда я впервые туда пришла, Это был вид у Истэблской гавани на 2000 фрагментов и не доставало только кусочка неба. Я однажды съездила в Уитстебл всего на один день, но не очень поняла, из-за чего столько шума. После того, как попробуешь устриц, там в магазинах и посмотреть-то нечего. Так или иначе, Ибрагим накрыл мозаику куском толстого оргстекла. И на нём Элизабет Сроном разложили сделанные экспертами фотографии бедной девушки, той, что, по мнению Элизабет, была убита своим дружком. Этот дружок был озлоблен, потому что вернулся из армии инвалидом. Но причина всегда найдётся, правда? У каждого за спиной есть грустные истории, но не все же мы убиваем людей. Элизабет попросила меня закрыть за собой дверь, И пойти посмотреть снимки. Ибрагим представился, пожал мне руку и предложил печенье. Он объяснил, что в коробке два слоя, но они хотят прикончить первые прежде, чем взяться за нижний. Я сказала, что тут он проповедует передоброщённый. Рон взял мою бутылку и поставил рядом с печеньем. Пока кивал, рассмотрев этикетку и заметил, что это белое. А потом поцеловал меня в щёку, что заставило меня задуматься. Я понимаю, вы можете считать, что в поцелуе в щёку нет ничего такого, но для мужчины за 70 это не так. В щёку нас целуют разве что зятья и прочие родственники. Так что я сразу решила, что Рон из расторопных Про то, что в посёлке проживает знаменитый профсоюзный лидер Рон Риччи, я узнала, когда они с мужем Пенни Джоном взялись лечить раненого лиса и назвали его Скаргил. Об этом, когда я только въехала, писали в нашей местной газете. Учитывая, что Джон бывший ветеринар, а Рон это, скажем так, Рон, я подозреваю, что лечил Джон, а Рон только имя подбирал. Газета, кстати, называется "Куперс-Чейз без купюр" ради Каламбура. Мы все столпились перед фотографиями. Бедняжка, от такой раны она никак не должна была умереть даже в те времена. Её парень сбежал из полицейской машины, когда Пенни везла его на допрос, и с тех пор его не видели. Он и Пенни ударил. Удивляться не приходится, кто способен ударить одну женщину Ударит и другую. По-моему, даже если бы он не сбежал, все равно выкрутился бы. Я знаю, о таком и до сих пор приходится читать. А в те времена было еще хуже. Клуб убийств по четвергам не рассчитывал совершить чудо и доставить парня на суд. Думаю, все понимали, что Пенни и Солизабет могут в свое удовольствие разгадывать повешенные дела. Но дальше того им ничего не светит. Пожалуй, можно сказать, что Пенни и Элизабет ни разу не добились своего. Все убийцы оставались безнаказанными. Все и сейчас сидят где-то, слушают прогноз погоды на море. Преступлению сошло им с рук, как и боюсь многим другим. С возрастом начинаешь постепенно с этим примириаться. Но вообще-то я что-то расфилософствовалась, а это пустое дело. В прошлый четверг мы впервые собрались в четвером: Элизабет, Ибрагим, Рон и я. И должна сказать, получилось очень естественно. Я будто заняла пустовавшее место в их мозаике. Я пока оторвусь от дневника. Завтра в поселке большое собрание. Я в таких случаях помогаю расставлять стулья. Предлагаю помощь потому что а, при этом я выгляжу полезной, б, первый добираюсь до угощения. На собрании будут обсуждать новую застройку Куперс-Чейза. К нам приедет с докладом главный начальник Ян Вентам. Я стараюсь писать по возможности честно, а потому надеюсь вы простите, если я скажу что он мне не нравится. В нём есть все дурные наклонности, которые только могут развиться в человеке, если его предоставить самому себе. Новая застройка вызвала большой переполох, потому что они собираются вырубить деревья и перенести кладбище. И ещё ходят слухи о ветряных турбинах. Рон ждёт не дождётся случая поднять бучу. А мне не терпится посмотреть, как он это устроит. Впредь обещаю писать что-нибудь каждый день. Держу пальцы крестиком, чтобы что-нибудь случилось.